Глава шестая. Епископ меняет богов. Утром проснулись в опаловом тумане. — Пахнет духами! — воскликнула Делькров, вдыхая воздух. — Не разлили ли вы духи, Элен? — У меня нет духов. — Может быть, вы? Амели, откуда же такой сильный запах? Ветер разорвал завесу тумана. Полуостров. Вчера серо-желтый, сегодня принял яркую окраску. Это цветы, конечно, цветы так пахнут. Цветы выросли и расцвели за одну ночь. Разве это не изумительно? В такой теплице нет ничего удивительного. Удивительно другое, задумчиво сказал Ганс. Наши земные ученые предполагали, что на Венере должен быть примерно... Каменно-угольный период, а между тем здесь столько цветов. Ученые могли ошибиться, заметил Текер. Если даже Венера моложе Земли, процессы развития здесь могут идти быстрее, чем это было на Земле. Мы уже видели немало растений и животных, которые можно отнести к каменноугольному периоду. Этот период на Венере еще не прошел, но эволюция пошла дальше, ведь один период – не сменяются другим внезапно. Эти хвощи, птеродактили, панцирные рыбы и прочие представители карбона будут существовать еще многие тысячи лет, наравне с позднейшими, более совершенными представителями растительного и животного царства. Да, весна в полном разгаре и нам не надо терять ни одного дня. От пещер до наших будущих плантаций далеко. Нам придется на время полевых работ переселиться на полуостров. Построим там шалаши, после обеда двинемся в путь. Ганс шел к тихой гавани, подальше от громового прибоя и тяжелого запаха разлагающихся морских животных. Как только прибыли на место, между пассажирами начались споры из-за лучших участков. Каждому хотелось захватить прибрежную полосу тучного ила, Притом здесь, в выходе гранита. Был большой естественный водоем, постоянно наполняемый дождями. В пресной воде недостатка не было. Между Бароном и Стормером разгорелась ссора. На Венете была готова вспыхнуть Первая война. Ганцу и Винклеру пришлось вмешаться, чтобы ликвидировать этот конфликт, но вслед за ним возникли новые конфликты. Стормер поссорился с Уэллером, Пинч с Бароном. Каждому хотелось поменьше, работая, побольше собрать плодов. — Мне надоели эти бесконечные ссоры, — сказал Ганс Винклеру. — Это надо кончить раз и навсегда. — Вы жалуетесь на мой деспотизм? — обратился он к пассажирам. — Хорошо. Живите, как хотите, но и не рассчитывайте на нашу помощь, на наши запасы и урожай. Винклер, Мэри, Жак, мы будем работать отдельно. Идем. Барон и леди Хинтон протестовали против того, что уводит их слуг. но на венере уже не было больше слуг так же как не было и господ пассажиры приуныли но скоро успокоились пищи воды вдоволь тепло что же еще нужно вот только бы шалаш устроить чтобы хоть во время сна укрываться от дождей стормер презрительно назвал группу товарищей ганса плепсом. пассажиры издали наблюдали как плепсы строят шалаши стали подражать им И кое-как выстроили свой шалаш. Затем потребовали от плепсов семян, так как свои они быстро съели. Один лишь Шнирир приберег семена. Исполнилась его мечта о новой жизни на новой земле, и он серьезно принялся за хозяйство. Но в первый же день он убедился, что изобретать философские системы для него много легче, чем копать грядки. После первого же часа физической работы Он начал стонать, охать, не мог уснуть и размышлял. В его философской системе была какая-то ошибка, которую он не мог найти и нашел только к утру. Для счастливого существования на новой земле ему не хватало рабов, которые бы все делали за него, в то время как он предавался бы высоким философским размышлениям. Увы, Ганс... безнадежно испортил философскую систему. И наутро философ мрачно сказал своей дочери: "Высуши посевное зерно на солнце и столки на камнях и испеки лепешки. А осенью чем будем питаться, папа?" спросила она. "Посмотрите на птиц небесных, они не сеют, не жнут, а собирают в житницы. Не заботьтесь о завтрашнем дне", сказал он в ответ. Сам епископ Уэллер Не мог бы ответить лучше. Не удались и шнирировские хутора, где фермеры, как кроты, сидели бы по своим норам. Сама жизнь заставила пойти по социально опасному пути концентрации населения. Даже извечные враги Англия и Франция в лице маршаля и Стормера поселились в одном шалаше. Леди Хинтон поселилась с Элен Шнирер с дочерью, Ганси Винклер с Жаком. Мэри в шалаше посередине. У пассажиров был свой поселок, у плепсов свой, но в каждом поселке шалаши стояли вплотную друг к другу. Ганс, Винклер, Мэри и Жак работали и в дождь, и в полуденную жару, возделывали тучную почву, оградили тыном свои шалаши от непрошенных гостей, зверей, гадов, насекомых. Гансу пришла в голову остроумная мысль сделать пингвинов домашними животными. Он привязал к самодельной сахе причудливой формы корню двух пингвинов. Они оказались сильными и послушными и очень помогали. Женская половина пассажиров оказалась более трудоспособной, чем мужская. Тяжелее всех приходилось леди Хинтон и Элен совершенно незнакомым с физической работой. Но Элен понемногу привыкла. Женщины приносили рыбу, устриц, готовили пищу, стирали белье и одежду, которые все более превращались в жалкие рубища. Ганс реквизировал у Уэллера его рясу для ребенка Текера, и епископ принял вид мирянина. С длинной одеждой с него словно спали и последние силы его духовного сана. Он уже не вел душеспасительных бесед с леди Хинтон, избегая ее укоризненных взглядов. Однажды она не выдержала. «Я не узнаю вас, мой старый друг», «Мне кажется, вы начинаете забывать Бога. Я вовсе не старый», — возразил он, покручивая отросшие усы. «А что касается Бога, то на каждой планете свой Бог». «Или богиня?» — ядовито спросила Хинтон. «Вы совершенно правы, Венера — богиня любви. И вы очень ревностно начинаете служить ей». После таких богохульственных и неприличных слов Уэллера Леди Хинтон поняла, что Бог навеки потерял епископа, а епископ — Бога, а она, леди Хинтон, друга. Пинч кружил возле Амели. Стормер все чаще и многозначительнее поглядывал на Мэри, которая, однако, не обращала на него никакого внимания. Леди Хинтон пыталась поделиться своими сетованиями хотя бы с Элен, но и племянница изменилась. отвечала грубо, да и не до разговоров ей было. Ее миниатюрные пальцы давно огрубели от работы, она была зла на всех. Стормер и Маршаль все еще мечтали о возвращении на Землю. Они часто о чем-то шептались и каждое утро уходили в горы. Однажды Ганс, случайно совершая очередной визит к Цандеру, услыхал в горах, в тумане, голоса барона и Стормера. Они говорили о том, какими богачами вернуться на Землю. Ганс понял. Маршали Стормер ходили собирать золото и драгоценные камни и складывали их, очевидно, где-нибудь недалеко от ракеты. При встрече Ганс и Цандер обменивались новостями. Изобилие влаги, тепла, углекислоты, плодороднейшая почва, рассказывал Ганс Цандеру, делают чудеса. Овощи растут, как на дрожжах. достигает чудовищных размеров, картофель с огромную дыню, капуста выше роста человеческого, пшеница как бамбуковая роща. Здесь, несмотря на короткое лето, можно собрать три-четыре урожая, вялится и сужится рыба, продовольствия хватит на зиму, хватит и на обратный полет. — А что радио? Молчит? — Молчит, — огорченно отвечал Цандр. — Земля, быть может, и получает наши... радиосигналы, но я не слышу ответов. Однажды ночью случилось неприятное происшествие. Из тихой гавани выползли на берег студенистые бесформенные существа, похожие на гигантских амеб. И движение их напоминали движение амеб. Из киселеобразного студенистого сгустка формировались отростки, которыми амебы перебирали как ногами.